Глава пятнадцатая. Ева. В сон клонит. Посплю немного. Мне просто необходима передышка. Я уже по фото от Кати поняла, как роскошно живет Демид. Но воочию оказалось гораздо круче. Стильно, чисто, просторно. Ощущаю себя птицей, попавшей в селки. Кстати, ты один живешь или с мамой? Один. Демит встаёт и расстёгивает пуговицы на манжетах рубашки. «Что ты делаешь?» «Полагаю, он не думает, что я сходу ему дам, как раньше?» «Хочу искупаться в бассейне. Надеюсь, созерцание моего обнаженного тела не оскорбит твое целомудрие». «Ты что, голый купаешься?» «С ума сошла. Там Катя уже вовсю плещется». Димит набрасывает рубашку на плечики металлической вешалки, стягивает брюки и, аккуратно сложив, вешает их туда же. Достает из тумбы шорты и скрывается за дверью, за которой стоит развратное джакузи. Кто-то робко стучится в комнату. «Войдите». В больнице меня бесило, что считалось нормальным врываться в палату с ноги. Нина вносит поднос. нос. От ароматов компота и выпечки в животе неприлично урчит. За ней Трофимыч вкатывает два моих чемодана. — Сможете сами покушать? — улыбается Нина. — Вполне. — Позвольте, я вам вторую подушку под спину подложу. Взглянув на мои потуги, подскакивает к кровати Трофимыч. — Буду благодарна. Когда Демид выходит из душа, я сыта и благодушна. Представляешь, Нина испекла пирожки с пшеном и ванилином. Сто лет такой вкуснятины не ела. Демид забирает у меня опустевший поднос и ставит его на тумбу. Я ей рассказал, что ты обожаешь такие. К обеду в больницу не успел испечь. К щекам приливает кровь. Упс. А ведь я даже не поблагодарила ее за передачку. Неловко. «Думаю, если ты сделаешь это, мне не будет приятно». Демид на четвереньках залезает в кровать. «Хочешь посмотреть, как мы с Катюхой купаемся?» – спрашиваешь. Сердце начинает оттаивать. «Собственно, что я с Демидом пикируюсь? Он принял Катю, спас меня, привез к себе. «Тогда цепляйся за шею». Добираемся до края кровати. Смотрю на больничную ночнушку. «Можешь достать из чемодана что-нибудь поизящнее». «О, это долго», – закатывает глаза Демид. «Сейчас халат принесу». Он ненадолго скрывается в ванной и возвращается с двумя халатами. «Синий, белый, какой тебе? Белый поменьше». Как-то не очень хочется надевать чужие вещи. Скольжу взглядом по ладной фигуре Демиды. Шорты скрывают от меня часть тела, но, полагаю, там тоже все идеально. За годы, что мы не виделись, кожа немного загрубела и ушла юношеская грация. Но я тоже не могу похвастаться девичьей свежестью. Цветочек потрепался в пути. Его, похоже, не очень волнуют подобные мысли. Впрочем, он, скорее всего, детально досмотрел меня во время операции и сделал нужные выводы. «Здрасте. Неспокойненько же предлагаю», — улыбается Демид. «А что, у тебя и такие вещи имеются? Чёртова ревность опять начинает раздувать огонь в печёнках. И вообще, чьи это халаты?» Демид закатывает глаза и шепчет то ли слова молитвы, то ли проклятия. Берет себя в руки. — У меня бывают вечеринки. Приезжают много гостей. Если в джакузи помещаются всего три человека, то в бассейне гораздо больше. — А в постели? Киваю я на кровать, на которой сижу. Демид подмигивает и заговорщицки шепчет. Зависит от количества выпитого. Встаешь? Он протягивает мне руку. Фу, цепляюсь за нее и встаю быстро, насколько это возможно в моем состоянии. Не хочу тогда спать на ней. Завтра же сожгу. Демид подходит вплотную, ощущаю аромат его любимой арбузной жвачки. Снимай ночнушку. Не при тебе же! «Блин, руки больно поднимать, швы тянут». «Не проблема». Демид разрывает на мне сорочку, и я в растерянности оказываюсь перед ним голой. «Ты... ты... как ты...» «Тихо, Маша, я Дубровский». Демид обходит меня и помогает попасть в рукава халата. «Ну и методы у вас, док». «Ну и фигурка у вас, мисс». «Объедение». «Надеюсь, ты не рассчитываешь мною поужинать?» «На ужин у нас седло-барашка», — Димит завязывает кушак на моей талии. «Дальше пока не загадывал». «Веди уже». Катя встречает нас прыжком бомбочкой в воду. «Она вчера так часа два скакала». Димит усаживает меня в шезлонг и ныряет следом за дочерью. Следующие полчаса умираю от умиления и украдкой вытираю слезы. Мой бойкий ершистый котенок чуть ли не облизывает отца, а тот готов бросить весь мир к ее ногам.